Глава 23. Тик-тик-тик. Доносился данный звук стареньких настенных часов в тишине квартиры. Она стояла у окна, обняв себя за плечи, и наблюдала за торопящимися редкими прохожими. 31 декабря. Канун Нового года, а она одна. Впрочем, как и всегда, мысленно усмехнулась Аня. С бывшим мужем они встречали Новый год всегда в окружении его друзей. Слава отдыхал, общался, флиртовал, а она чувствовала себя среди них чужой. Сейчас она понимала, почему. Ее просто никто не воспринимал всерьез. этокий предаток к Вячеславу, тихий, послушный. А они, скорее всего, все знали о его изменах. Знали и перешептывались за моей спиной. Подругам, как и Алефтине Павловне, Аня сказала, что поедет к родственникам. Матери сказала, что будет праздновать с подругами, а в итоге — одиночество. Аня горько усмехнулась, проводя пальцем по ледяному стеклу. «Может, кошку завести?» — прошептала самой себе. «Хоть единая живая душа меня будет ждать, пусть и ради кормежки. Не в пустую квартиру возвращаться». Прикусила губу, не смахивая побежавших по щекам слез. Тренькнул входящим сообщением телефон. Но Аня не обратила на него внимания. Зачем? Поздравления с наступающим от подруг или алевтины А может, и Маришка прислала очередное фото с одним из родственников. Но не то это все. Не то. Самые значимые для нее сообщения перестали приходить. Илья последние три дня молчал. Аня знала, что он, забрав дочь, уехал к родственникам. Маришка рассказала. Но вот то, что он так быстро сдался... Ранила так сильно, что у нее опустились руки. «Я же этого хотела!» — спросила чуть слышно у себя. «Покоя в сердце, тишины!» «Тогда почему так плохо? Почему так больно?» Аня, покачнувшись, не включая свет, прошла к старенькому холодильнику. Открыв его, поморщилась от тусклого света маленькой лампочки. Достала купленную бутылку вина и, не закрывая холодильник, пошла искать штопор. Налив себе вина, Аня села на пол, смотря невидящим взглядом на полки холодильника, где сейчас стояли три магазинных контейнера с салатами. Она даже не помнила, покупала ли когда-нибудь готовую еду. Но сейчас ей было все равно. Готовить Анна для себя не могла. Стоило уехать Алифтине Павловне, для которой она еще хоть как-то создавала вид, что продолжает жить, для которой в благодарность готовила. Так после отъезда пожилой женщины Анна сдалась. Сейчас вспоминалось то, на что ранее она не обращала внимания, приняла как данность. А ведь из мелочей и состоит жизнь. Еще в начале отношений Илья явился к ней с полными сумками продуктов. На торопелый взгляд Ани и изумленные возражения решительно заявил. — Нюта, такого, как я, прокормить непросто. А ты и так стараешься. «Угощаешь меня такими вкусностями, что я язык готов проглотить!» «Но я...» — тогда попыталась возразить Аня, но Илья ее решительно прервал. «А ты не должна ходить за продуктами!» Полочки, шкафчики, все, что требовало мелкого ремонта, было исправлено, пока Аня отвлекалась на свои дела. Илья мимоходом мог что-то подправить, причем делал это молча, не акцентируя внимания как они вместе убирали со стола, подшучивая друг над другом, обмениваясь поцелуями, как она мыла посуду, а Илья, перетирая ее, складывал в шкаф. Невольно вспомнился Вячеслав, который ей никогда не помогал, а если и слышал просьбу, то выполнял ее через «не хочу», делая одолжение, отбивая желание в будущем просить его о чем-либо. Мысли переметнулись на то, как Илья постоянно заботился о ее безопасности регулярно забирая машину, пока она была на работе, и отгоняя в автосервис. Вскинула глаза, находя взглядом, несколько коробок с чаем, который купил для нее любимый. Дорогой, элитный и только зеленый с разными фруктами. Его баночки с зернами кофе, которые расположились рядом. Она ведь только раз ему сказала, что пьет исключительно зеленый чай, а он запомнил. Множество мелочей всплывали в ее памяти, от которых сейчас щемило сердце и хотелось выйти. Взяв бутылку с вином и прихватив телефон, Аня отправилась в зал. Не включая свет, легла на диван, накрываясь головой одеялом. Послышался с улицы звук взрывающихся фейерверков, свист, хлопки, крики поздравлений. Схлипывая набрала сообщение. «Поздравляю с Новым годом!» «Не могу говорить, здесь очень шумно!» «Перезвоню завтра!» «Люблю, обнимаю, целую!» И разослала подруга моей лифтине. Только Маришке дрогнула рука отправить. Девочку, которая поселилась в ее сердце, она поздравила отдельно. Новый год, а Аня, тихо плача, пересматривала на телефоне свои фотографии с Ильей и, как контрольный выстрел, пиликнула сообщение от любимого. Задышав чаще, Аня зажмурилась и открыла его. — Нюта, с Новым годом! Я безумно скучаю по тебе. — С Новым годом! С новым счастьем! Илью обнимали, целовали, похлопывали по спине, а он мечтал под бой курантов оказаться далеко-далеко от дома сестры. Где-то там, за тысячу километров, была она. Стараясь не выдать своего настроения, Илья под предлогом покурить вышел из дома, спустился с очищенного от снега крыльца и, достав телефон, набрал короткое сообщение. Илья многое хотел бы написать, а лучше сказать Анне. Да хотя бы просто услышать от нее короткое привет услышать ее голос. Но она так и не простила его. Перед отъездом он все же позвонил Левтине, потому как она была единственной, которая близко знала Аню. Единственной, кто могла бы хоть в чем-то помочь, посоветовать. Только вот опять услышал. — Время, Илюша, дай ей время. Как же легко это звучало. Но как же тяжело ему было дать Анне это пресловутое время. От него, без него. Анна не отвечала ни на его звонки, ни на его сообщения, в которых он, как одержимый, писал ей, как сожалеет, просил прощения, и все впустую. А нужен ли я ей? Все чаще стал задумываться Илья. Может, после развода с мужем наши отношения были для нее всего лишь отдушиной? Да, он знал, что виноват, знал, что обидел ее своими словами но она закрылась, как снежная королева в своем царстве льда и отчуждения. Ни единого шанса на разговор, ни единого проблеска на надежду о прощении. «Пошли в дом!» На крыльцо выскочила сестра и махнула Илье рукой. «Замерзнешь же! Илья, давай быстрее!» Сунув телефон в карман, Илья выкинул в урну окурок и торопливо поспешил обратно, так и не заметив, что его поздравления Анна прочитала. Праздничная суета улеглась только на третий сутки после Нового года. Сидя в гостиной у камина, Илья с отцом играл в шахматы и потягивал коньяк. Дети веселой гурьбой носились по дому. Сестра с мужем сидели здесь же, беседуя о чем-то своем. — Маришка, а ну подойди! — распорядился Илья, поманив пробегающую дочь к себе. Как только Маришка подбежала, он, покачав головой, велел ей расчесаться и собрать растрепавшиеся волосы в хвост. — Ну, папа, — законючила девочка, — скоро купаться же, я и так могу. Маришка стянула разноцветные резинки с хвостиков и начала собирать волосы. — Жениться бы тебе, Илья! — вздохнул отец, который наблюдал, молча за сыном. — Женюсь, женюсь! — как всегда отмахнулся Илья, размышляя над расстановкой шахматных фигур. Отец только вздохнул, отпивая из своего бокала коньяк, а Маришка, нахмурившись, выдала. «Но тети Жанни! Отец закашлялся, Илья нахмурился, а сестренка, услышав, сразу пошла в атаку. О, банна! А мы, получается, чего-то, вернее, кого-то не знаем? Кто такая Жанна? Да, никто посмурнил Илья. Не говори ерунду! бросил раздраженный взгляд на дочь. Я не говорю ерунду! нахохлилась Маришка. Она сама сказала, а я сказала, что это неправда! «Она сказала, что правда, и ты мне скоро сам все расскажешь!» «Что?» — опешил Илья. «Это когда она тебе такое сказала?» «Илья, кто такая Жанна?» — встряла сестра, но он лишь отмахнулся, требовательно смотря на дочь. «Она приходила, когда тебя не было, и сказала, я не обманываю, Аня тоже слышала!» — выдала Маришка, обиженно глядя на отца. Илья ошарашенно смотрел на дочь в то время как у него складывалась новая картинка произошедшего. Не слыша вопросов сестры, ее мужа и высказываний Маришки, схватил дочь на руки и торопливо направился в сторону кухни. Захлопнув дверь перед носом опешившей сестренки, сразу подпер дверную ручку спинкой стула и развернулся к дочери. Маришка смотрела на него испуганными глазами. — Марин! — выдохнул Илья, быстро подойдя к длинному столу в центре кухни и выдвинув стул. «Иди сюда!» — похлопал он по сиденью. Маришка, нахмурив бровки, тихонько подошла, уселась и вскинула на отца тревожный взгляд. Илья присел рядом на корточки и постарался ободряюще ей улыбнуться. «А теперь у меня к тебе будет просьба. Постарайся вспомнить тот день, когда приходила Жанна. Во всех деталях. Что и кто говорил. Ладно?» Маришка моргнула, натянуто улыбнулась и кивнула. Выдохнув и сжав ладони в кулачки, дочь пересказала Илье события, которые случились месяц назад. И Илья, слушая, оцепенел от услышанного. «Твою ж мать!» — импульсивно воскликнул Илья, отчего Марина, широко распахнув глаза от удивления, возмущенно пискнула. «Папа!» «Прости!» — вырвалось у него автоматически, в то время как он встал и начал раздраженно мерить кухню шагами. Теперь Илья понял, почему Аня закрылась отстранилась от него. На его обвинения, на его грубые, болезненные для нее высказывания наложилась ложь, услышанная Анной от Жанны. Воспоминания о рассказе Анны, как она застала мужа с любовницей, как сильно она переживала из-за предательства, заставила Илью резко остановиться. «Она подумала, что я ей изменяю!» — мелькнула догадка, и Илья, запрокинув голову, медленно выдохнул сквозь тиснутые зубы. «Вот же, сука!» — уже шепотом выругался Илья, вспомнив, как в последнее время бывшая любовница в буквальном смысле преследовала его. Обернулся к дочери, когда услышал от нее. «О! А что случилось?» — дрожащим голоском спросила она. Покачав головой, подошел к ней и присел на рядом стоявший стул. «Послушай, Мариш, ты, наверное, заметила, что мы с Аней не общаемся. Так вот...» Мы немного поругались, но я очень хочу с ней помириться. — Я заметила, — кивнула Маришка. — Но я сам, к сожалению, не справлюсь. Ты поможешь мне? Маришка нахмурилась, задумалась и, расплывшись в улыбке, кивнула. — Помогу. — Отлично. Илья хлопнул ладонями по коленям. — Тогда нам нужно будет вернуться домой. Если хочешь, я тебя здесь оставлю, но сам уеду, а позже вернусь за тобой. — Нет, нет! — тут же мотнула головой Маришка. — Я с тобой! Я же должна помочь! — укоризненно взглянула на отца. Илья по-доброму усмехнулся, но сразу посерьезнев попросил. Одно очень важное условие. Дождавшись кивка, дочери продолжил. — Никому здесь не рассказывая о банне. — Ну а почему? — сразу удивленно спросила дочь. — Потому что могут сглазить. Илья вспомнил аргумент сестренки, слышанный им и Маришкой множество раз. Сам же он просто не хотел отвечать на сотни вопросов своей родни. — Вот когда мы с Аней помиримся, тогда и расскажешь. А сейчас молчок. Хорошо? Хорошо" — Хорошо, — кивнула Маришка. И вдруг нахмурилась, прикусила губку и опустила голову. —— -о -о", протянула она. — Что? — отрывисто спросил Илья, который уже встал и сделал шаг к двери. «А ты...» — начала Маришка и на мгновение замолкла, но потом, решившись, продолжила тихо. «А ты женишься на Ане?» «Я не знаю», — так же тихо ответил Илья. Маришка вскинула голову и посмотрела на отца. «Я думаю, что Аня тебе подойдет», — с серьезным видом заявила дочь. «Ну, смотри», — начала она перечислять, загибая пальчики. «Она хорошая, она тебе нравится», — Маришка вскинула глаза и улыбнулась лукаво. Я видела, ты ее целовал. Еще она умеет вкусно готовить. И вообще, мы с ней теперь подруги, — закончила девочка, не замечая, как замер ее отец. А Илья едва не рассмеялся нервно. В тот момент, когда он не знает, сможет ли вообще вернуть Анну, узнает, что дочь не против их отношений. Тогда давай действовать. Он с улыбкой подмигнул дочери, уже обдумывая, что предпринять первым делом. Оставшись в полном одиночестве, Анна вновь беспощадно дотошно анализировала все случившееся. Ночами, смотря в потолок, не сдерживала слез, струившихся по щекам, а днем разбирала по косточкам годам и стрескавшийся скелет своей жизни. Пыталась понять свои ошибки, приходя к неутешительному мнению, что только она виновата во многих своих неудачах. Да, бывший муж день за днем 13 лет. Навязчиво убеждала ее в ничтожности, но она взбунтовалась слишком поздно, когда получила пинок от злодейки судьбы. Отношения с Ильей подверглись такому же разбору. В конце концов Аня сделала вывод, что спряталась в свою норку неуверенности, как трусливый суслик, не нашла в себе смелости поговорить с ним. Да, Илья в порыве гнева затронул самую тяжелую для нее тему. «Сделал так больно!» что сердце долго плакало от обиды. Но смогла бы она его простить. Анна с грустью понимала, что уже сделала это, потому как не считала себя таким уж невинным и безгреховным человеком. В порыве чувств, на эмоциях тоже могла бы сорваться и наговорить такое, о чем позже будет очень сожалеть. Она внутренне осознала свою ошибку, которая также больно ударила Илью, обманула его доверие вспомнилась, как отчитала ее Елена и признала для себя, что со стороны Ильи ее поступок выглядел предательством. Так почему она не дала ему шанс? Почему не выслушала? И перед глазами после этих вопросов сразу вставал образ Жанны и ее слова. «Я не посторонний человек. Я, между прочим, невеста Ильи». Так за что он просил прощения? За свои слова? или за то, что скрыл свою невесту? Я поставила точку, спрашивала она сама у себя, и тут же, покачав головой, отвечала. — Да ни черта! — Кто такая Жанна? — спрашивала она у своего отражения в зеркале, отмечая свой растрепанный вид. — Любовница? Невеста? Какого хрена она вообще приперлась к нему домой? Он ей специально позвонил? Тогда зачем столько попыток просить прощения? За что он хотел извиниться? А сейчас почему молчит? Одно поздравление на Новый год, и все. «Дура ты, Анька! Нельзя прятаться!» Сжимала кулаки с желанием разбить это треклятое зеркало. На третий день января схватила телефон и написала Илье сообщение. Стерла, задумалась и написала другое. Опять стерла с досадой застанав отбросила на диван мобильник начав мерить комнату шагами да надо поговорить бубнила сама себе надо я должна знать в конце концов кто это жанна не буду больше как овца покорная молчать даже если есть невеста то пусть объяснится чем я хуже я недостойна быть просто любимой только в подстилке гожусь да вот хрен вам илья дмитриевич Аня бросила взгляд на телефон и качнула головой. «Нет, дождусь, когда он приедет, и позвоню. Пусть в лицо мне все скажет». Понимая, что если будет оставаться и дальше в одиночестве, сойдет с ума, решила пройтись по городу. После получаса гуляния по центру Аня поняла, что погорячилась прогулкой. Мороз стоял трескучий, щипая за нос и щеки. Зашла в ближайшее кафе, села у окна, заказывая чашку капучино и, увидев на дисплее зазвонившего телефона имя подруги Лена, с улыбкой ответила. «Привет! Еще раз с Новым годом!» «Ага, и тебя также!» — отозвалась Лена. «Аня, ты уже вернулась? Нет? Слушай, мне нужна твоя помощь. Давай возвращайся. Пожалуйста!» — затараторила подруга, на что Аня, не выдержав, рассмеялась. «Да здесь я, здесь. Приехала. Вот сижу в кафе». «Ну, слава богу!» Выдохнула Елена, перебивая, и Аня сразу встревожилась. «А что случилось?» «Случилась катастрофа, Аня!» «Господи, что?» «Ань, пойдем в клуб, а?» «Что?» — удивленно спросила Анна. «Клуб у нас открылся новый. Ты что, не слышала?» «Нет». Аня даже мотнула головой. «Ну ты, блин, даешь!» — удивилась Лена. «Там на Новый год, говорят, потрясающее шоу было. Да фиг с ним!» Ты же помнишь, я начала встречаться с мужчиной, Павлом. Так вот, он у меня немного неординарная личность, ну да потом сама поймешь. Мы же нигде не бываем, только в единственное кафе и ходим. Ну, я и высказалась по этому поводу, и он позвал. Да еще в этот пафосный клуб, представляешь? Я обалдела, честно. Туда же приглашение не достать. А у него, оказывается, там брат двоюродный работает. Вот он и провернул на четыре персоны. Анют. «Пошли, а?» «Ой, Лена!» – оторопела, протянула Аня. «Ну, где клуб и где я? Извини, но я пас». «Аня!» – просительно позвала Лена. «Ну, пригласи Веру, или лучше Наденьку!» – сразу нашлась Анна. «Блин, ну, у Веры семья, дети, а Надя совсем молоденькая, несерьезная девчонка!» – послышалась от Елены. «Лен, я не могу!» Все так же шла на попятный Аня, но и подруга не отступала. «Аня, я очень, очень хочу сходить с Павлом в клуб, потанцевать. Я и так была шокирована, что он согласился, тот еще Бука нелюдимый. Да и когда у меня будет еще такой шанс отдохнуть? Мама приехала и с сыном посидит, так что видишь, как все складывается. Только вот брат его сказал, чтобы я подругу взяла. «Аня, ну я тебя умоляю, пойдем, пожалуйста» тихо закончила Лена. Анна посмотрела в окно на спешащих мимо прохожих и подумала. — А почему нет? — Да я ни разу не была в подобных заведениях, и для меня вот такой поход — это экстрим. Но, черт возьми, почему нет? — Хорошо, — со вздохом согласилась Аня и с улыбкой покачала головой, когда Лена в трубку радостно пискнула. — Я тебя обожаю! В общем, завтра к пяти я к тебе примчусь. Ты давай, сходи в салон. «Наведи красоту и подбери платишко. «А почему ко мне?» — удивилась Аня. «Ну, ты как маленькая, часть слово!» — возмутилась Лена. «Матери я скажу, что иду на день рождения подружки. И где мне, по-твоему, собираться? Расфуфыриваться при матери для подруги? Она сразу все поймет. А потом мне будет нотации читать и нервы по ниточке клещами выкручивать. Так что я к пяти завтра подъеду», — завершила Лена разговор. Аня нахмурилась. И решительно поднялась с пониманием, что у нее даже платья, подходящего к такому случаю, нет. А значит, поход по магазинам. «Тебя что, твои родственники не кормили?» Елена торопливо скинула шубку, при этом осматривая Анну. «В каком смысле?» — не поняла она, встречая подругу в своей квартирке. «Ты похудела. Выглядишь...» Лена остановилась, пробежалась взглядом по Анне и вздохнула. — Если мой Павел будет на тебя таращиться, то это будет конец. — Ну, хоть проверь его, — пожала она плечами и схватила принесенную с собой спортивную сумку. Аня заметила тревогу, промелькнувшую в глазах подруги, и решительно остановила ее. — А ну, объяснись, — потребовала она. — Ань, — Лена махнула рукой. — Нет, ты скажи. — Да что говорить, ты до этого была привлекательной, а сейчас так вообще похорошела. Я? Глаза Анны удивленно распахнулись. «Я привлекательный?» «Ты издеваешься?» — выгнула бровь Елена. «У тебя грудь уверенная тройка, Бедра широкие и попа отличная. А сейчас схуднула, так вообще песочные часики. И у меня грудь двойка, и попа огромнейшая. А глаза? У тебя глазюки на пол лица и губы пухленькие. Так что теперь я на твоем фоне вообще как муж серая буду смотреться». С грустным вздохом закончила Лена, в то время, как Аня ошарашенно ее слушала. — Ну, ты даешь! — протянула она тихо. — Лен, да ты на себя в зеркало посмотри. Одни твои волосы медовые чего стоят. И зря ты на свою пятую точку наговариваешь. Мужики тебя, постоянно облизываясь глазами, провожают. — Ой, ну ладно! — махнула рукой подруга. — Сделали комплименты друг другу и хватит. Пора собираться. Улыбнулась, осмотрелась. «Там у тебя ванна?» — спросила и помчалась по коридору на ходу, крикнув. «А волосы — да, моя сокровище!» Два часа потратили подруги на подготовку к выходу в свет. Укладка волос, макияж и, наконец, снаряды, которые они продемонстрировали друг другу. Елена уложила свои шикарные медового оттенка длинные волосы на одну сторону, спустив локоны на грудь, приподнятую корсетом платья, привлекая внимание к неглубокому декольте. Твой мужчина тебя слюной закапает! усмехнулась Аня, смотря как Лена поправляет грудь, отчего женственные холмики выглянули немного больше. Надеюсь, вздохнула Лена, бросая взгляд через зеркало на подругу. Анна, проведя целый день в поисках платья, нашла то самое, от которого у нее захватило дух, насыщенного синего цвета, длиной практически до колена, облегающее в груди и свободно струящееся по бедрам. Фасон платья был такой, что фигуру визуально вытянула, и Аня в нем смотрелась еще стройнее. — Ты вообще отпад! Я не знакома с братом Павла, но, думаю, он от тебя будет в полном восторге. Аня лишь дернула уголком губ на высказывание подруги, но Лена не отступала. — Ты чего? Ну, разбежала с Ильей. Но он же не последний мужик на земле. — Возможно, сегодня ты встретишь свою судьбу? — Возможно. — вяло улыбнулась Аня. Такси быстро неслось по практически ночному городу, а у Ани начало сердце стучать, как бешеное от волнения. Вытащила из сумочки зазвонивший телефон и, не посмотрев, кто звонит, сразу ответила. Услышав голос Маришки, выдохнула, не сдерживая улыбки. «Привет — Привет! — крикнула девочка в трубку. — Привет, моя хорошая! — отозвалась Аня. — А мы приехали! — сразу начала делиться новостями Маришка. У папы дела какие-то, и мы раньше приехали. А ты чем занимаешься? Я сейчас только поела и. В этот момент такси начало сбавлять скорость, и Аня с сожалением перебила девочку. Мариш, ты извини, я сейчас не могу разговаривать. Давай я тебе завтра позвоню, и мы обо всем на свете поговорим. Хорошо? О почему? Расстроенным голоском спросила девочка. Меня пригласили в одно место, и там будет шумно, поэтому. А куда? — сразу отреагировала Марина. — Я не знаю, малышка, какой-то клуб. — Пасечник! — отозвалась сидящая рядом Лена, осматриваясь по сторонам через стекла машины. — Так вот там будет шумновато. Не обижайся. Хорошо? — Хорошо, — бодро ответила Маришка. — Ну ладно, я завтра позвоню. Дочь Ильи без тени расстройства попрощалась с Аней и сразу отключила связь. Анна удивленно посмотрела на телефон пожала плечами и засунула его в сумку. Такси остановилось, и подруги, кутаясь в шубки, вышли на мороз. Трехэтажное круглое здание клуба светилось огнями, а яркая вывеска в форме шестиугольников медовых сот привлекала внимание. Рядом с входом стояла настоящая толпа, и даже трескучий мороз не разгонял заядлых тусовщиков, надеющихся попасть внутрь без приглашения. «Я уже написала Павлу СМС, так что сейчас найдет нас!» проинформировала Лена, смотря по сторонам. Аня бросила на подругу взгляд, заметив ее встревоженность и волнение. «Ни разу не была в клубе», призналась Анна, чувствуя себя ужасно неуютно под взглядами толпящейся молодежи. «Я сама только один раз была», послышалась от Лены. А когда Аня посмотрела на нее, подруга состроила смешную рожицу. «И то до рождения сына. Мой бывший муж пригласил как-то, когда еще обхаживал меня». «А ты что думала? Я такая гуляна?» — усмехнулась Лена. «Да нет», — пожала плечами Аня. «Просто ты и более активная, что ли? Это я, как домашний зверек, а ты, наоборот, создаешь впечатление напористой, уверенной в себе женщины». Лена рассмеялась. «Знала бы ты, сколько у меня страхов и комплексов!» «Ой, все, Павел идет!» — понизила голос Лена, а Аня повернулась в направлении взгляда подруги. Удивленно осмотрела приближающегося мужчину. Его внешность кардинально отличалась от той, которую представила себе Аня. Этакий брутальный красавчик, которым увлеклась Елена. Не тощий ботаник из среды офисных клерков. Это был мужчина с большой буквы. Высокий, с мощным телосложением. У Ани даже создалось такое впечатление, что он только выпустил из рук кузнечный молот. Сразу вспомнилось, что он работает в МЧС, и в это легко верилось по его лицу, серьезному взгляду и уверенным движениям. Не смущаясь, мужчина сразу привлек Елену к себе, и тут его лицо преобразилось. Взгляд потеплел, и в глазах появилась нежность. Сурово сжатые губы изогнулись в мягкой улыбке, а хмурая складка на лбу разгладилась. Поцеловав Елену, он, не выпуская ее из объятий, перевел взгляд на Анну. И опять преображение. Мужчина внутренне закрылся, осматривая Аню оценивающе, даже немного хмуро. Это моя подруга Анна, — представила ее Елена. Павел протянул мужчина руку и довольно крепко сжал ладошку Ани, которая буквально утонула в мужском захвате. — Пойдемте, — сказал, как отрубил, и Аня торопливо посеменила следом за этой странной парочкой. Клуб встретил их громкой музыкой. Гардероб, проход по желто коридору, И Аня, не скрывая любопытства, начала осматривать огромнейший зал. Шестиугольное помещение. По кругу три яруса ложь, где виднелись за тонкими золотистыми тюлями столики, а в центре двухуровневый танцпол. В середине круг, разделенный на полукруги бара и пуль диджея. А вот над ними, на цепях, крепившихся к самому потолку, висела золотая клетка со стеклянным полом, медленно вращающаяся вокруг своей оси и в этой клетке в кресле сидела женщина. Пока Павел вел Анну и Елену по специальному проходу на второй этаж, Аня успела рассмотреть женщину в клетке, сидящую в ярко-красном кресле, словно королева, в полностью прозрачном платье, закинув ногу на ногу. Несмотря на то, что женщина была фактически обнажена, она не смотрелась пошла или вызывающая. Царственно вздернутая голова и немного презрительный взгляд вниз на танцующую, отдыхающую толпу. Королева пчел!» — подсказала Лена, идущая чуть впереди. Кивнув, Аня перевела свое внимание на полукруглый кабинет, куда они вошли. Как она ранее видела снизу, по одной, внешней стороне, шла прозрачная штора из золотистого тюля, но по бокам висели более плотные полотна, для того, чтобы можно было закрыться от взглядов посетителей из других ложь и людей, танцующих внизу. В центре стоял круглый стол, рядом два полукруглых дивана, с одного из которых им навстречу поднялся довольно симпатичный мужчина лет 35. Если бы Аню попросили описать его одним словом, она ответила «лощеный». Русоволосый, подтянутый, с хорошо прокачанной фигурой. Незнакомец был одет в белую водолазку, которая обтягивала его мускулистые руки и идеальный торс, и в черные джинсы. Несмотря на играющую на губах мужчины доброжелательную улыбку, Анна успела уловить его оценивающий, немного неприятный ей взгляд. Удивленно взглянула на Павла, потому как эти двое, если и были родственниками, то наверняка далекими. Уж очень не похожи были мужчины. Павел, посмотрев на мужчину, оправдывая слова Елены «Бука нелюдимый», отрывисто проговорил «Знакомься». Он сразу потеплел взглядом, когда посмотрел на свою спутницу, которую обнимал за талию. «Елена, моя женщина!» Вячеслав растянул губы в обаятельной улыбке незнакомец, а у Ани будто дух вышибло после того, как услышала его имя. Долбаное дежавю!» — промелькнула у нее мысль, когда она вспомнила своего бывшего мужа, тоже Вячеслава. Старательно удерживая улыбку на лице, протянула мужчине ладонь, когда ее представили, и едва не передернулась, когда ее кожи коснулись мужские губы в галантном поцелуе. Практически не слушая завязавшегося разговора за столом, Анна, присев на предложенное рядом со Славой место на диванчике, сразу отпила половину бокала какого-то коктейля. Огненный вал прокатился по горлу, падая в пустой желудок. — Ого! Вы, Анна, рискованная дама! — шутливо удивился Вячеслав, немного придвинувшись к ней. Аня, закашлившись, взяла протянутый ей бокал с водой. Сделав пару глотков, незаметно увеличила дистанцию с сидящим рядом мужчиной. — Простите, я не ожидала, что коктейль будет таким крепким. — Я постерегусь его пить. Лена отодвинула свой бокал в сторону, а Павел нахмурился, смотря на своего брата. — Крепкий? Зачем заказал? — Не знал, что спутницы у нас будут настолько чувствительны к алкоголю. Сразу улыбаясь, пояснил Слава. — Позвольте исправить свою ошибку и заказать полегче. Он потянулся к золотистой папке, лежащей на отдельном приставном круглом столике. но ну, а Павел его опередил, бросив короткое. — Я сам. Вечер потек дальше, и больше не случалось подобных казусов. Аня, не проявляя интереса к ухаживаниям Славы, потихоньку пила вино, заказанное Павлом. Она, не вмешиваясь в разговор, Посматривала на сидящих за столом, иногда переводила взгляд вниз на танцпол и не замечала, что ее бокал постоянно наполняется. Елена наконец уговорила своего ухажора потанцевать, и они вышли из кабинета ложи. Расскажите о себе, повернулся Каня Вячеслав. Она заметила его ненавязчивое ухаживание, которые становились все настойчивее. Но если бы она была трезва, отреагировала бы моментально. Сейчас же Аня расслабилась, не замечая, что сознание плывет из-за выпитого на голодный желудок. Пожав плечами, отчего взгляд мужчины тут же скользнул в вырез ее платья, Аня кратко рассказала о себе, закончив вопросом. — А вы? Чем занимаетесь? Это ваш родной город или вы приезжий? — Анечка. Вячеслав придвинулся ближе, и Аня уже никак не отреагировала на это его движение. — Давай перейдем на «ты». Так все же удобнее общаться. Так вот, я родился здесь. Учился. Мужчина рассказывал. Аня потягивала вино, хмелее все больше и больше. А когда вернулись Павел и Елена и сообщили, что хотят покинуть клуб, только отсалютовала подруги бокалом. Вячеслав поднялся. Отошел к брату, о чем-то переговариваясь. А Елена подсела к Анне. «Может, мы тебя домой отвезем?» Лена встревоженно смотрела на подругу. — Не хочу я домой, Лен. Опять в одиночество. Я лучше посижу здесь, посмотрю, как люди веселятся. — Анька, я не оставлю тебя здесь, так что собирайся, — заявила Лена и уже хотела подняться, как Аня ее перехватила за руку, отставила бокал и улыбнулась. — Не беспокойся, я больше не буду пить. Езжай со своим любимым, не теряй время. Лена, вспыхнув щеками, как девочка, Прикусила губу, бросив взгляд в сторону не сводящего с нее глаз Павла, и, наклонившись к уху, аня прошептала. «Блин, я действительно в него влюбилась! Анька, я так его хочу! Ужас просто! Мы же еще ни разу... Ну, ты понимаешь, да?» «А чего тогда тут сидишь?» — спросила Аня, подмигнув Елене. Подруга быстро поднялась, положила сумочку Анны рядом с ней и указала пальцем. «Если что, сразу звони!» — Есть, как! Анна опять взяла бокал с вином и отсалютовала им Елене. Подруга, покачав головой, еще раз строго посмотрела на Анну и направилась к Павлу, который молча и терпеливо ее дожидался. — Я очень рад, что ты согласилась остаться. Улыбаясь, Вячеслав опять подсел к Анне. — Ты извини, Аня выпила вино до дна, и Слава сразу наполнила пустевший бокал. — Но ты мне не нравишься, — призналась она. «Почему?» — брови Славы удивленно взметнулись вверх. «Не знаю», — пожала плечами Аня. В трезвом состоянии она бы подобного никогда не решилась сказать человеку в лицо. Но сейчас границы стерлись, и Аня чувствовала себя свободной, раскованной. «Я уверен, первое впечатление легко могу исправить», — подмигнул Вячеслав, поднимая свой бокал с алкоголем и чокаясь о бокал Анны.